Лула Гассе. Поэтесса пейзажей и человеческой натуры. Любому художнику трудно пробиться в свет. Но ситуацию может усложнить пол. Если ты женщина, то должна работать ещё усерднее и постоянно доказывать, что ты хороша. Бывают моменты, когда твой успех принижают исключительно из-за гендера. Равенство должно стать главным принципом восприятия художников, тем более в вопросах перспектив, выставок и проектов. В творчестве Лулы Гассе много живых красок, выразительности, а образы людей идеально сочетаются с пейзажами и природой, пробуждая поэтические чувства и воображения. Её работы открывают особенно сильные горделивые грани женского образа, поражающие своей притягательной харизмой. Я всегда ощущаю присутствие природы. Воистину, поэзия красоты пейзажа сама по себе является метафорой нашего самосознания, нашей личной индивидуальности и нашего самопринятия. «Это означает, что нам необходимо сталкиваться со своими монстрами, нашими глубинными страхами, и не избегать их до тех пор, пока не разберёмся с ними и не примиримся», — рассуждает Лула, раскрывая истинный смысл своих работ. «Я родилась в маленьком Галисийском городке на берегу Атлантического океана. Я всегда вдохновлялась морем, серыми облаками и мощью стихий. «Я выросла свободной, в тесном контакте с природой, осознавая, что заботиться о ней — моя обязанность», — говорит она. «В детстве я любила рисовать и мастерить что-нибудь из всего, что найду. Уже тогда я поняла, что хочу стать художницей», — с лёгкой ноткой волнения и ностальгией в голосе вспоминает она. Пять лет Лула изучала изобразительное искусство в Саламанке по специализации «Живопись». но её страстью изначально были муралы. Меня всегда привлекала идея включения окружающего пространства в само произведение. Я хотела учиться, экспериментировать и познавать новое. Затем я отправилась в Барселону, где отучилась на магистра изобразительного искусства и получила докторскую степень в местном университете. В «Эскола де Ладона» я изучала иллюстрацию, а в учебном центре Паута Формасьо — графический дизайн. Я хотела изучить различные стили и техники, можно сказать, исследовать другую вселенную, подчеркивает она. Систематическое образование дало художнице необходимый инструментарий для самовыражения. Сочетание различных дисциплин и техник стало фундаментом моего творчества и оставило во мне глубокий отпечаток, помогая выделиться, эволюционировать и развить уникальный стиль. Прорыв случился благодаря плотному сотрудничеству с другими художниками. Я работала в мастерской независимого художника в барселонском районе Поблиноу с 20 художниками из разных уголков страны. Это был поистине фантастический период моей жизни. Обмен знаниями, синергия, проекты, которые мы создавали в мастерской и на улицах. В то время мне посчастливилось познакомиться со многими уличными художниками. Мы рисовали на улицах Барселоны и сделали несколько муралов для музеев и художественных центров, например, Санта-Моники и Центра современной культуры Барселоны, не пренебрегая выставками в галереях как в Испании, так и за её пределами. Но Лулу всегда влекло уличное искусство. Ещё подростком я работала и экспериментировала на улице. В Саламанке мы с друзьями расписывали стены и создавали городские инсталляции из верёвок, металлической фольги, бумаги и других дешёвых материалов. В Барселоне я курировала выставку «Зосен Лола» Серхио Мора Кафре. В 2015 году я получила приглашение от Арне Куинзе на бельгийский фестиваль «Норс-Вест Волл» в Рочестере. Там я создала свой первый по-настоящему огромный мурал. С тех пор я без остановки путешествую и расписываю большие стены по всему миру, — вспоминает она. За каждой её работой стоит уникальная история из жизни. Но особенно девушка выделяет одну работу. Это первый мурал, который я написала в Вигу. Его создание стало для меня уникальным и волшебным моментом. На нём изображены девочка и мальчик посреди цветов. Мальчик держит в руках зазеленевшее сердце. Мурал родился в результате моего сотрудничества с ассоциацией района Сан-Григорио в Вигу, продвигающего строительство парка на участке под застройку. Увы, инициатива не увенчалась успехом, и возведённое на этом месте высотное здание похоронило мою работу. Тот факт, что она женщина, безусловно затруднял и до сих пор затрудняет её путь к самоутверждению и успеху, но не это тяготит её больше всего». Я считаю, что искусственно созданное разделение мужчин и женщин в вопросах, касающихся творческих проектов или возможностей трудоустройства, вызывает негативные эмоции, чувство разобщенности и бессмысленное соперничество. «Для меня равенство означает совместную работу и уважение друг к другу, независимо от пола или цвета кожи», утверждает она. В чём она находит вдохновение? Моё творчество эклектично, поскольку я изучала различные дисциплины и имею богатый опыт. Поначалу меня привлекало классическое искусство — Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гойе, Босх. А в современном искусстве меня особенно вдохновляет работа некоторых художниц, включая Марину Абрамович, Барбару Крюгер и Луизу Буржуа. Что касается стрит-арта, то это творчество Паулы Дельфин, Фейт-47, Йоты, Хеленбур. Я также обожаю творчество Рона и Гвида Ван Хельтона. Правда в том, что мне нравится любой стрит-арт, который способен тронуть меня и вызвать сильные эмоции, признается она. Лула любознательная, ответственная и способная честно взглянуть в лицо реальности художница. Я не могу отрицать, что меня беспокоит происходящее в мире. Более того, я должна с гневом и печалью признать, что нынешняя ситуация — это настоящая катастрофа с любой точки зрения. Мы же, в свою очередь, должны сделать всё, что в наших силах, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, используя все доступные таланты и возможности». Я — художница, и своим творчеством пытаюсь добиться перемен. Поэтому очень ценю графический дизайн и искусство и иллюстрации за их способность передать им многозначный и глубокий смысл через простые послания, доступные каждому. Прежде чем продолжить мысль, Лула на мгновение замолкает. «Думаю, любовь и сострадание приведут нас в лучший мир». Что нам нужно, так это как можно больше контакта с самими собой и с природой. Мы должны остановиться, учиться и познавать друг друга. Нам необходимо понять, кем являемся мы сами, кем другие, что нас окружает и как это влияет на нас. Я хочу, чтобы у женщин были такие же возможности, та же свобода выбирать образ жизни и полностью управлять ею. Я хочу равенства для всех, ни больше, ни меньше.